Снегрованием. Конечно, в рамках джентльменства отклоняет нападки Инесса на Энгельса. И Нетса критикует Энгельса за то, что он в свое время скептически относился к идее всеобщей стачки. Но в его время с ней носились презренные анахисты. Однако история шла вперед, а Энгельса уже не было. Время показало, что массовая политическая стачка более чем оправдана. Если бы Энгельс был жил, он раньше и Несси догадался бы об этом. И Неста при всей своей женственности не понимала диалектику времени. Кстати, как и Бухарин, но это не мешало Бухарину быть любимцем партии. А если быть честным до конца, потому он и был любимцем партии, что недопонимал диалектики. Партия сама недопонимала диалектики, и в этом диалектика ее любви к Бухарину. А вы, конечно, ожидали, что это любовное письмо. Рассчитали. Любовные письма Ленина хранятся в надлежащем месте. Скоро придет их срок. Мир узнает 130 пламенных посланий великого революционера своей возлюбленной. Это Данте, это Петрарка, это Пушкин. Учитесь любить как Ленин. Но я в этом не могу. Не могу. Идите, идите. Краснорубашечник отошел, как мне показалось, несколько смутивший. Когда мой собеседник сказал, что писем было 130, я вспомнил ту цифру, которую он называл при нашей первой встрече. Теперь оказалось на три письма больше. Получалось, что переписка продолжается, хотя и не столь оживленно, как раньше. Но потом я решил о его знать. Ведь с тех пор прошло столько лет. Тогда он, видимо, был вполне работоспособен и мог найти еще три письма. Обстоятельства смерти Энексы Арманд таинственны. По некоторым сведениям, она покончила с собой в Кисловодске, куда Ленин ее усиленно направлял для отдыха. Есть его письма по этому поводу. Ходкин уже он настаивал, дружеская забота или что-то еще. Те, что предполагают самоубийство, ссылаются на противоречие между официальной версией ее смерти Холера и тем, что ее хоронили в открытом гробу. Мой собеседник, явно взволнованный своим монологом, повернулся ко мне. Первый раз он, молча сам разлил коньяк. Сильная рука его дрожала. Он посмотрел на меня, в глазах его стояли слезы. Выпьем за упокой ее души. Сказал он, и уже сквозь слезы, не видя меня, взрыдал. «Инесса, твой хладный труп из прибыл. Я знаю, это есть твоя, Инесса. Неожиданно трезво. Обратите внимание, в слове «Инесса» 2 «С», как и в слове «Россия» я вынужден был выбирать» и снова сквозь тихие слезы воспоминаний. Она умоляла меня остаться в Европе. У нее были деньги, небольшие, но достаточно для нас. Свой домик в Швейцарии и наши дети, и музыка под пальцами ее. Ничеловеческая музыка, я так любил детей и музыку. Но тут февраль, дурак Вильгельм нам злато предложил жили на бодрость с пафосом. Я не мог не воспользоваться последним жизни шансом доказать, что прав был я, а не Плюханов, и доказал. И вдруг ирония истории Якоба. Кто мог подумать в тогда, тогда, навстречу близостью. Что ж, берегись, Кельцов. Я думал, он отвлекся и забыл, за кого пьет. Но он не забыл. По кавказскому обычаю он чуть отвел от своей рюмки в знак того, что пьет за усовшую. Одним махом осушил рюмку, осушил ладонями глаза, и вдруг посмотрел на меня с выражением трезвого безумия. Зачем в Америке замороженный Сталин? Как зачем? Они же знают, что в Германии в конспиративной квартире лежит замороженный Ленин. В нужный исторический момент его разморозят Он вернется в Россию, и тогда победа мирового пролетариата будет обеспечена.